Глава 41. Разговор по душам. Тимур ждал жену в условленном месте и гадал, почему выбрала именно кафе возле бизнес-центра. Чем оно ее привлекло? От дома не сказать, чтобы близко, да и место какое-то посредственное. Папка с меню совсем худая, никаких тебе изысков, лишь самые обычные бизнес-ланчи и основной набор блюд среднестатистической забегаловки. Атмосфера тоже так себе. Серые скатерти на небольших столах, неудобные деревянные стулья. Что в этом месте могло привлекать его благоверную? Он уселся в самом углу подальше от офисного планктона, поспешившего сюда на кормёжку в обеденный перерыв. Заказал капучино и приготовился ждать, ведь пришёл намного раньше назначенного времени. Хотел морально подготовиться ко второй встрече. Хотя, конечно, лучше бы он как-то подготовился к первой. Вчера показал себя во всей красе, ничего не скажешь. Стоял, молчал или нес ерунду, никак не мог ни на чем сосредоточиться. За ночь и утро успел многократно отругать себя за вчерашнее поведение. Он зачем к Ангелине пришел? Просить прощения. Попросил фигу с маслом. Кстати, по поводу фиги. Ее-то жене как раз и продемонстрировал. Зачем-то. До сих пор не понимал, зачем. Это же самый верный способ сохранить брак. Показать жене пару фиг, если она просит развода. Также же все нормальные мужики делают, чего уж там. Не бросаются на колени, не признаются в любви, не просят прощения, а фиги крутят. Сегодня он подошел к делу со всей серьезностью. К шести утра писал речь, заучивал, как это делал для особо важных заседаний в суде. На память не жаловался никогда, но вот беда. Стоило оказаться перед своей благоверной, как он превращался в Буратино. Не в смысле того, что нос рос, он-то как раз оставался таким же. Но вот мозги... Они, родимые, превращались в дерево. Ничего, он соберется с мыслями и сегодня ей все скажет. Даже шпору подготовил на салфетке. По пунктам расписал, за что в первую очередь будет просить прощения, какими аргументами засыпать выжилавшую развода разводу супругу. У него все честь по чести. Но вот пока ждал, никак не думал, что Ангелина явится навстречу такой. Деловой и обалденный. Прямо два в одном. Он тут же подскочил при её появлении. Помог снять куртку, повесил на вешалку рядом со столиком, который облюбовал для их суперважного разговора. Отодвинул стул для любимой женщины. Спросил, будет ли она что-нибудь, и невольно присвистнул, заметив, что она в деловой одежде. Слишком разительно это отличалось от вчерашнего платья с мини-маус. «Лина, ты стиль поменяла?» Не удержался от вопроса. Жена пожала плечами, привычным жестом подозвала официанта и заказала кофе. Лишь после этого удостоила Тимура взглядом. «Это мой обычный рабочий вид», — как бы, между прочим, уточнила. «Что?» — прорычал он про себя. «Обычный рабочий вид, значит, костюм не для того, чтобы меня впечатлить». «Лина, ты устроилась на работу?» «Все-таки дошло до него». «Да», — гордо заявила она. И тут Тимур ляпнул. «Зачем? Тебе было мало денег? Так я добавлю, Лин. Сидела бы лучше дома, училась, за Верой смотрела». Жена тут же взвелась, вперила в него злющий взгляд и зашипела. «А тебе бы этого хотелось, да? Чтобы я всю жизнь от тебя зависела? Лучшие годы служанкой в твоем доме просидела? Обстирывала, наготавливала, обслуживала, пока ты там со всякими грудастыми сонями?» «Прости меня, Лин», — проговорил он с чувством. «Прости меня, пожалуйста. Мне очень за многое нужно попросить прощения». И запнулся, решая, с чего бы лучше начать. Жена опешила, уставилась на него круглыми глазами, захлопала ресницами со скоростью 300 ударов в секунду. По всему, видно, не ожидала таких слов. И надо же ему было именно в эту секунду подсмотреть в треклятую салфетку за подсказкой. «Ты... речь подготовил?» Тут же подметила. Хотела схватить несчастную салфетку, но Тимур не дал, скомкал и спрятал в карман. «Подготовил», — буркнул, поджав губы. «А что ж задержался с речью так? Полгода тянул». «Я думал, ты до сих пор спишь с Захаром Сафроновым», — признался он. «Лин, если бы я знал, что у тебя с ним ничего, я бы давно возле твоей двери осаду устраивал. Ты должна была мне всё сразу объяснить». «А просто доверять жене нельзя было». Я, в отличие от некоторых, хранила верность. Зашипела она, оглядываясь по сторонам, следя, не слушает ли кто их разговора. «Лина, прости. Я поговорил с Сашей, я теперь всё знаю. Мне дико стыдно за то, что я предположил, что ты с ним спишь, но... Теперь, когда я знаю, что это не так, очень хочу наладить наши отношения. Если бы ты дала мне шанс...» Жена хмыкнула. «Но-но-но», — -но», помахала она указательным пальцем. «А не сильно ли ты разогнался, Акулов?» «Объясни мне простую вещь. Как тот факт, что я не спала с Захаром, отменяет то, что ты и дня мне не был верен, а?» Тимур замер, абсолютно не готовый к такому повороту. Сразу вспомнил, что жена когда-то ставила ему вину, найденную в машине помаду, такую же красную, как ее губы сегодня. «Алина, я не изменял тебе вплоть до второго года нашего брака». Признался сдавленно, Решил быть откровенным до конца. «Ведь она...» всё равно каким-то образом чувствовала, когда говорил неправду. «Ой, серьёзно? Подожди-ка, подожди-ка, сейчас позову официанта, пусть принесёт побольше вилок, а то одной я точно не управлюсь. Снять всю лапшу, которую ты мне тут собрался вешать. Тимур, мы разводимся, и точка». «Я не понял, что позволило тебе думать, будто я собрался дать тебе развод?» «Не прошу тебя на это разрешение», — резко отчеканила она. «Ставлю тебя в известность». Тут же вскочила, обдала его ненавидящим взглядом и со пломбом заявила. «Кстати, если что, адвокат у меня уже есть». Схватила сумочку, куртку и помчалась в сторону выхода как раз в тот момент, когда официант принёс её кофе. «Ишь ты, деловая колбаса! Адвокат у неё есть! На работу ещё куда-то устроилась». «Кто это Фурия, где его милая Ангелина? Почему при регистрации брака с женами не идёт гарантийный сертификат, а? Ну...» То есть, если какие-то настройки слетят, их можно будет легко наладить. Тимур очень хотел наладить. Ему безумно нужна была его прежняя нежная и любящая супруга. Позарез необходимо. Главное — делать то, что непонятно. Обычная его тактика. Деморализовать противника, снести все защиты, пройтись танком и наслаждаться безоговорочной победой. И он прошелся по ней танком однажды. Результат налицо. Да и не хотелось ему больше по Ангеле не танком. Представляла, насколько его вчерашний визит был ей поперек горла. Однако повела себя по-человечески, дала повидаться с ребенком, даже ужином накормила. И ему надо с ней так же, по-человечески, с добром, лаской. Вроде слова хорошие, даже знакомые. А как это применить на практике? Как мужики обычно с женами мирятся? Главное, сколько ненависти в ней, сколько злости. Впрочем, это только доказывает, ничего между ними не кончено. Она по-прежнему жутко на него обижена. А раз он до сих пор вызывает в ней такую гамму чувств, может быть, жена его хоть немножко любит? А все-таки как себя сегодня вела? Маленькая стерва. Нет, она не может с ним развестись. Ее новому имиджу просто ужасно идет его фамилия. Акуловская порода.